Увы, с золотом и серебром в горных долинах было не густо. А вывезенная с булгарских складов рухлядь, день за днем, слеживаясь на повозках, грозило просто сгнить, превратившись из богатства в бесполезный мусор. — Инжектор не прочистишь, руки-ноги отрублю и накол высажу, — простонала Роксолана, пальцы ее сжались в кулак, а по телу пробежала судорога похоже ни одному олегу сегодня снились ностальгические сюжеты все хорошо милая не беспокойся погладил ее по волосам середин в ближайшем тысячелетии инжекторы все равно никому не понадобятся вырежу всю семью до седьмого колена продолжила девушка сожгу дома и засею все солью «Скармлюсь кот собакам, а собак волкам!» Ведун отдернул руку и уже в который раз засомневался, то стоит ли возвращать ее обратно. Избалованная красотка из семьи владельца крупного нефтяного концерна и нескольких горнодобывающих предприятий помельче, и раньше была отнюдь не подарок, а последнее приключение окончательно превратили ее в кровожадного монстра с наружностью ангела и характером динамитной шашки. Раньше она всего лишь каталась на горных лыжах, лазила по горам, управляла вертолетом и прыгала на папины деньги с мостов, привязав к ногам толстую резинку. Теперь директор по продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы «Роксал При каждой возможности, отчертя голову, кидалась в сечу, лезла в самую гущу сражений и упивалась победами, начисто забыв, как после первого вынужденного убийства почти полдня мучилась тошнотой. «Еще немного, и она, подобно легендарным обрам, начнет резать жертвам головы и возить их у стремени». Совесть требовала от Средина, чтобы он вернул девушку родителям в целости и сохранности. Она ведь не виновата, что вместе с ним попала в жернова войны между великим и бессмертным Аркаимом и не менее сильным и живучим Раджафом. Однако внутренний голос подсказывал, что, вернувшись на работу за первый же промах любого своего сотрудника, Роксолан отрубит голову не спросив мнения профсоюза и не предоставив выходного пособия, причем в самом прямом, а не переносном смысле. «Опять тебе не дали виска, самый зайчик!» — нежно проворковала Роксолана. Поскольку ремонтники инжекторов кошачий корм наверняка не потребляли, Олег сделал вывод, что в далеком будущем по его спутнице Скучали не только родители. Это открытие немного заглушило внутренний голос Свидуна и взбодрило совесть. Взбодрило настолько, что Серегин поднялся, натянул штаны, опоясался и прошел мимо чага к пологу, мимоходом кивнув упавшим ниц молчаливым близняшкам. Полог легко сдвинулся в сторону, по глазам... С ослепительно яркого неба ударило солнце. он невольно зажмурился, а со всех сторон тут же приветственно вздревели мужские голоса. — Приносящий добычу! Сын ворона! Посланник! Олег заторопился, опасаясь, что к нему опять кинутся с просьбами, подарками и пожеланиями. Уже не раз с утра пораньше, вместо того, чтобы спокойно сделать все то, что нормальные люди делают на рассвете, умыться, одеться, размять кости, ему приходилось то разрешать споры, то вести утомительные долгие разговоры. Пару раз он даже попадал на пышные и ужасающие бесконечные пиры. В это утро повезло. Он спокойно спустился к ручью, ополоснул голову, Растерся возле густых зарослей бузины чистым пушистым снегом, пригладил ладонями давно не мытые волосы и только на обратном пути его перехватил смутно знакомый мальчишка с огромными, как у лягушонка, глазами, упал на колени, сдернув шапку и низко опустив голову. — Здоровья твоим стадам, приносящей добычу! — торопливо выпалил он. Дозволь старейшинам нашим подношение тебе доставить. — Каким старейшинам? — не понял ведун. — Нашим, приносящим добычу рода куницы. Втянув голову, в плечи сообщил посыльный. — Пусть приносят, — с легкостью согласился Середин. — Только не на расцвете, где-нибудь по полудни. И он пошел дальше не придав никакого значения этой обыденной просьбе. Дары из разных родов ему приносили чуть ли не каждый день, а иногда и несколько раз на дню. Все они заканчивались одинаково, с просьбой принять десяток-два, а то и полусотню воинов в свою свиту. Как деликатно выражались кочевники, «Дозволить проводить сына ворона домой». Откуда брались добровольцы, Олег понимал отлично. Нескончаемый обоз с добычей, медленно ползущий от долины к долине, действовал на юных воинов, как веточка валерианы на бездомного кота. Для молодых кочевников толика подобного богатства обещала славу и почет, долгую и безбедную жизнь, красивых жен и уважение соплеменников. Вот и тянулись они, словно колдованные дудочкой крысолова, вслед за разношерстным войском, надеясь на новые битвы в неведомых землях, на новые победы, а главное на новую добычу. Селедин устал убеждать их, что сражений и грабежей больше не будет. Ну, керы согласно кивали приносящему добычу и все равно просились в свиту. Бедон напрасно напоминал им, что из первых сотен из Булгара вернулась всего половина. от чего то всегда пребывали в уверенности, что погибнет кто-то другой, а уж они-то непременно вернутся со славой и успехом. В конце концов Олегу стал спорить, и, махнув рукой, стал сразу разрешать, Присоединится к обозу всем желающим. Так, по десятку другому, по два-три нокера, тихо и незаметно, первоначальные его полторы сотни за зиму разрослись почти до трех тысяч отборных бойцов, пусть неопытных и плохо вооруженных, но зато молодых, здоровых и горячо рвущихся в сечу. Иногда так хочется устроить небольшую войну. Тихо признался сам себе ведун. Хотя, конечно же, это было сильным преувеличением. Алик не любил крови и насилия. Старый чародей учил его сражаться не с людьми, а с нежитью, с тварями магическими, бессмертными, злобными и ненасытными. Людей же ворон учил исцелять, Заговаривать и оберегать. Вот только известный шутник-малыш-кола раз за разом устраивал ведуну подвохи, вынуждая забывать про истинное предназначение и ввязываться в людские споры. И сражаться со смертными в середину последнее время приходилось куда чаще, чем с баюнами, рухлями или упырями. Здоровья посланнику. Богатство приносящему добычу!» — встрепенулись несколько нукеров, что травили возле холодного кострища и стерты тяжелые мечи. — Да прибудет с тобой удача!